Глава тридцать восьмая. Чикаго. Мобильник Джулс звонит. Она откладывает недоеденный сэндвич, тянется за ним и видит надпись на экране. Неизвестный номер. Наверное, Брэм Беккер. Надо ответить. Привет, Джулс. Это Марго Делуран. Девушка застывает. Похоже, ты меня искала. Джулс инстинктивно хватает ручку и оказавшийся под рукой конверт, чтобы делать заметки. Господи! Мадмуазель де Лоран, как неожиданно, выдавливает она. Могу я узнать, кто сообщил вам такие сведения? Сердце стучит, как бешеное. «Откуда у тебя мой номер?» — думает Джулс. «Ну, разумеется», — неожиданно мелодично смеется Марго. «Моя давняя подруга». Кариса Вандерпол упомянула, что видела тебя в Амстердаме, и что ты работаешь над материалом о похищенных произведениях искусства. Она посоветовала связаться с тобой. Я представилась вымышленным именем и не говорила, что собираю информацию об украденных картинах. С трудом переводя дыхание, Джул смотрит на холодильник, увешанный магнитами с идиотскими надписями вроде. В рецепте нет такого ингредиента, как твое мнение». «Кариса? Давняя подруга Марго?» «Как же!» Бедняга была до смерти напугана и советовала держаться от модмуазель де Луран подальше. Джулс старается, чтобы голос не выдал ее эмоций и пытается быстро сориентироваться, как себя вести. «Спасибо, что связались со мной!» «Да, я с радостью возьму у вас интервью. Когда вам удобно?» Она осекается и думает, а что бы сделал Дэн? Вот только шеф мертв, а женщина на другом конце провода явно что-то знает. «Отлично», — отвечает Марго, — «договоримся о личной встрече». «Я сейчас в Чикаго, прилетела по делам. Собственно, потому и позвонила». Полагаю, у тебя будет возможность ко мне подъехать». «Личная встреча? Это женщина в городе?» Джулс начинает лихорадочно рисовать круги на конверте. «Да, отлично. Можем встретиться в кафе. Нужно получить хоть какую-то информацию. Где вы остановились и когда улетаете?» «Отель четыре сезона. Пока не знаю, сколько я здесь пробуду». У Джулс пересыхает в горле. Нужно встретиться в каком-нибудь людном месте. «Тогда я буду ждать вас в вестибюле гостиницы», — предлагает она. Сердце колотится так, словно вот-вот пробьет грудную клетку. «Вам удобно завтра утром?» «Я сейчас свободна. Приходи к пяти. Через два часа. До встречи». Марго отключается. Джулс с трудом соображает. Эта женщина опасна и точно знает, что они собирают о ней информацию. Зачем она приехала в Чикаго и поселилась в паре километров от ее дома? Джулс встает и начинает мерить шагами кухню. В одном месте ее ноги прилипают. Она пролила апельсиновый сок и забыла вытереть. Никто не знает. Как могут развернуться события? Нельзя действовать в одиночку. Джулс бросает взгляд на кухонные часы. У нее мало времени. Нужно набросать вопросы для фальшивого интервью, все спланировать, вылезти из спортивного костюма и добраться до отеля. Она вытирает с пола сок и говорит себе «Думай, думай». По спине бежит холодок. Надо немедленно позвонить Адаму и сообщить, что Марго здесь. А еще предупредить маму. Она сейчас на работе. И Луизу, которая по-прежнему в редакции. Джулс чувствует, что каждая мышца в теле напряжена. Нет, она сначала встретится с Марго, а потом расскажет остальным, как все прошло. Они же будут в общественном месте. В вестибюле отеля. Они в темной аллее. Заброшенном подвале или где-нибудь под мостом? Разгадка совсем рядом. Практически у нее в руках. Лучше пока ничего не предпринимать, чтобы не спугнуть Марго. Джолс быстро набрасывает вопросы для интервью. Однако потом сминает листок. Ей не нужны заметки. Она изучила и эту женщину, и интересующую их тему вдоль и поперек. Практически стала экспертом в области похищенных произведений искусства. Лучше импровизировать на ходу. В 4.20 Джулс берет сумку, выходит из квартиры и направляется к лифту. Но затем останавливается. В голове звучит голос матери. Не глупи, нельзя работать в одиночку. Джулс звонит Луизе и оставляет сообщение на автоответчике. Сегодня у меня интервью с нашей подругой в парике блондинки. Позвоню позже. Затем набирает номер матери, но та не отвечает. Джулс отправляет ей сообщение: Привет! В 5 часов у меня важное интервью, касающееся нашего дела. В отеле 4 сезона. Поедим вечером в тайском ресторане. Люблю тебя!